Глава двадцать первая. Небольшая поляна, окруженная вековыми дубами. Несмотря на то, что я знал, где нахожусь, стало немного жаль, ведь их срубят. Цитадель займет весь полуостров, так что деревьям места не будет. Хватит о пикселях грустить, пора заняться делом. Босс, зачем ты нанял неписи для охраны? Пришлось вспоминать, что я там говорил. — Вроде строительство и охрана. Разве это не подразумевается? Пока строится, надо охранять. Или меня неправильно поняли? — Ух, не зря мне папа говорил. Следи за базаром, сынок. — А, с другой стороны, это же игра. — А что, дорого выйдет? — Вар! Пряник по обыкновению стал носиться кругами. — Забыл про тебя. Вот, угощайся. Прихваченная со стола куриная ножка оказалась в зубах у собаки. — Само собой, не дешево. Я не о том. Тут есть крутые нипы, которых нанимают как телохранителей. Редко, но нанимают. НПС шестого уровня способен раскатать слаженные игровой пати, даже не запыхавшись при этом. А вот чтобы наняли целый хутор, да на их родной земле... Такого не припомню. — Ты изменил игровую механику. Бес посмотрел так, будто до него дошло нечто важное. — Неизвестно, как они себя поведут. Посмотри на карту. Глянул, ничего нового не нашел. Хотя нет. Пропал хутор. Вместо него появилась деревня Наумовка, и точка стала жирнее. Я вопросительно посмотрел на беса. Они растут, понимаешь? И часа не прошло, а уже деревня. Пока не понял, чем это грозит. Думаешь, взбунтуются и выгонят? Сейчас меня мало волновали глобальные последствия. И пряника тоже. Гоняет какого-то мелкого. Мышь не мышь. Да так шустро. Маленькая гончая. — Вряд ли. — Да и пофиг. Весело будет по-любому. Вернулся старый без балбес Я улыбнулся. Так, на чем мы остановились? Сим стягом я образую новый град. Точка сия послужит притяжением для люда торгового, по делам судящих и другого народа разного. — Да будет град нехераим! С последним словом я воткнул артефакт в виде красного флага в почву под ногами. Бес смеялся в голос, почти закатывался, слушая мои слова. «Ну, ты даешь, босс!» — выдал он, отсмеявшись. Игровой процесс никто не отменял. Я почувствовал легкий толчок. Бум! Ударная волна толкнула в корпус, заставив покачнуться. Стяг же затрепетал, словно задул штормовой ветер. Секунда-две — все успокоилось. Не знал, что установка городского артефакта сопровождается спецэффектами. Ха! Босс, футумура! Вот Нехероим! Система. Внимание игроки. Создан стабильный кластер. Нехероим. Уровень 1. Основатель инокий. Система. Поздравляем! Вы создали первое стабильное поселение. Развивайте и улучшайте ваше творение, и не забывайте, враг не дремлет. В качестве бонуса вам предоставлена абсолютная защита сроком на 30 суток. Приятной игры. Личный чат. Воланд. Ну ты лошара, Мария Медичи. Жди тогда в гости. Надо же так упростить. Игорь Борисович, мы уже поняли, что тип-то непростой. Поверь, есть множество способов достать даже переселенца. Скоро увидимся. Ничего не меняется. Опять угрозы, оскорбления. О! — оживился рыжий. — Карта опять изменилась. Уже деревни добавили. Гасина, Масина. Воу-тырки! Мой радар показал близкое движение. Множество точек и концентрировано, как в колонне. Винтовка оказалась в руках. Но зря. Чудное название, однако. Но мне нравится. Нихера красиво звучит. Как-то знаково, что ли. Быстро ты, дядька Игнат. «И рубачак привел?» Никак не привыкнул к новой реальности. «И другого народа разного? Ты ведь так сказал?» «О, что за животина?» Удивленный староста тыкал в сторону пряника. Тос, кстати, вел себя спокойно, даже не рыкнул ни разу. «Давай-ка поговорим о наших делах». Его вопрос я проигнорировал. «Нравится мне твой подход», — староста улыбался. «О делах так о делах», — и выудил свой гроссбух. Мужики уже поставили походный стол и стулья, на них и расположились. — Граница твоих владений определена, — Игнат показал пальцем. — А я думал, что это будет только холм. На деле же стаб распространился на излучину и еще на несколько километров во все стороны. Получилось довольно обширное владение с рекой и плодородными наделами. — А о чем я думаю? Какие наделы? Я что, крестьянин? «К чему говорю?» — староста не дал мне покопаться в себе. «Пришлось убедить кое-кого, что одного Васькиного холма мало. Ведь я на родной земле». Старик набивает себе цену, в чем нет ничего предосудительного. «Ты, дядька Игнат, молодец. Осталось показать, какие вы хорошие строители». Похвалил и подогнал. «Так сегодня и начнем. Колонна с материалами уже в пути». «Какой быстрый дедок». «Ну, так приступим!» — произнес старик. Следующие пару часов, под стук топоров и жужжание бензопил, мы обсуждали расположение построек, коммуникации, систему обороны. В общем, все то, о чем я имею зачаточные представления. Потом перешли к новым деревням. Как выяснилось, у нас теперь есть завод железобетонных изделий, аккурат промеж Гасина и Масина. Все хозяйство грузится раз в десять дней. Админы и тут подсуетились. «Этого мало. Надо закупать еще. Куча нужных мелочей, о которых обычный человек и не задумывается». В итоге, когда у меня разболелась голова, староста пришел к главному. «Уже через восемь дней мы достроим до второго уровня. Защита слетит. За это не переживай». Увидев мои глаза, поспешил успокоить Игнат. «Мы за себя постоим. Переживай за деньги» потому как на тот момент они закончатся. Отделавшись, наконец, от старосты, пришлось уверять его, что все в ажуре, направился к бесу. Кореш, глядя в местные небеса, поглаживал пряника, то есть откровенно скучал. — Скажи-ка мне, друг, сколько здесь со скреббера жемчужин падает? Бес опять начал ржать. Пес поддержал его радостным лаем. Босс, я все понимаю. Ты крутень с остальными яйцами. Ну ведь это скреббер, и дело даже не в жутком зверьке, похожем на помесь кенгуру и богомола, на которого, кстати, кланами ходят. Точнее, один клан, владыки Стикса. Да-да, так и называются. Задроты космического масштаба. Даже посрать онлайн ходят, и жрут только из трубочки во время клановых сражений. На их делянку никто не претендует, знают, себе дороже выйдет. Даже братки к ним не лезут. Я вдруг вспомнил своего крестника Ракшаса. Спрашивал у меня, где они пасутся. «Так он здесь один? скребер? «Нет, конечно. Есть еще. Но путь к ним, ох, как непрост». «Погоди!» — бес уставился на меня. «Так ты же по карте можешь прыгнуть. Читерское умение!» «А что не так?» — достало это слово. «Забанить могут!» — округлив глаза, выдал бес. «Своими умениями ты обходишь всех, а им тоже так хочется!» Так что будут жалобы и общение с админами. «Интересно, что скажут эти админы, когда не найдут моей капсулы», — подумалось мне. «Решат, что переселенец? И как вообще меня можно забанить?» Вспомнилось, как я висел в пустоте. Не было ничего и никого. Чистый разум в беззвездном космосе. Даже глаз не закрыть. Потому как нет рук, и глаз тоже нет. Встречаться с админами расхотелось. Вряд ли они способны помочь. Скорее, за пруд. В моем случае какая-нибудь локация или еще что похуже. Я ведь теперь программа. Да насрать. Хорошо, рассказывай про того скребера, — потребовал я от беса. Что? что рассказывать? Как что? Где пасется, привычки какие. Может, он гулять перед сном привык или любоваться на себя нравится. Сидит где-нибудь в озере и глазеет.